Глава 7. «Кто-нибудь может мне объяснить, почему во всех провинциальных городах, которые мы уже проехали, нет мануфактур?» Я оглядел присутствующих на этом импровизированном совещании людей, включая и номинального главу Тверского дворянска Прохора Суворова, родственника Сашки, который сейчас со всем усердием постигал воинскую науку в Петербурге. На мой вопрос ответом было молчание. «Хорошо, тогда, может быть, кто-нибудь мне назовет причины, по которым начинание деда моего Петра Алексеевича от 1714 года о создании циферных школ было загублено на корню». Я обвел тяжелым взглядом присутствующих, которые начали возиться на своих стульях. Настроение было у меня наипаршивейшее. Недалеко от Твери нас догнал императорский поезд. Елизавета ехала в Москву с разборками. На нее очень повлияли мои слова о том, что дело ее отца, которое она очень любила и уважала, уже практически похоронено под огромным валом взятотничества, кумовства и общего наплевательства на какие-то там императорские указы. Рассуждали эти долбодятлые таким образом. «Петербург с государю недалеко, о наших шалостях все равно никто не прознает, а прознают, так пока дойдет информация, всякое за это время может случиться». Вопрос о быстрой связи, похоже, становится ребром. Разбираться Елизавета решила самостоятельно с представителями коммерц и мануфактур-коллегии, которые забили большой и толстый гвоздь на выполнение своих непосредственных обязанностей. По сообщениям Трубецкого, возглавлявшего Сенат, было направлено каждому члену коллегии уведомление о явке в Петербург. В ответ был получен шиш. Они настолько обнаглели, что даже не соизволили отписаться и сослаться на болезнь. А ведь по докладам из-за чудесной работы этих ведомств казна почти миллион рублей налогов не досчиталась. Когда мне все это Елизавета рассказывала, то разорвала три платка и сломала веер. Так что я, если и имел вначале некоторые сомнения по поводу этой своей поездки, то сейчас все они окончательно развеялись. А вот когда мы приехали в Тверь, то тут меня успешно вывели на новую орбиту бешенства. Проезжая по совершенно непроходимой улице, прошел дождь, и я увидел глубину непроходимости воочию. Мой конь слегка завяз возле одного деревянного покосившегося здания. Из здания выскочил худой, нескладный, но довольно молодой человек, прижимающий к груди какую-то книгу. «Ваше императорское высочество, выслушайте меня ради бога!» Он кинулся мне на перерез, а Федотов и Румянцев, нахмурившись, выдвинулись вперед, закрывая меня собой. «Ваше императорское высочество! Я вас умоляю!» Он сложил руки в молитвенном жесте, едва не выронив при этом книги. «О чем вы хотите со мной поговорить?» Я поднял руку, останавливая Федотова, готового уже применить силу к парню, который пытался прорваться мимо него ко мне. «Не дайте загубить такое прекрасное начинание деда вашего Петра Великого!» Парень продолжал заламывать руки. «Не дайте упразднить цифирные школы!» «Какие школы?» Я невольно нахмурился. «О чем ты вообще говоришь?» В общем, этого молодого человека, которого звали Семен Якубин, притащили ко мне в дом, куда нас определили элиты города. Вот тогда-то я и узнал, что существует указ, который предписывает основать начальные школы во всех более-менее больших городах и даже селах. В этих школах необходимо было учить основам грамотности детей и мужского пола всех сословий, кроме крепостных. Вот только как с тем углем указ был, и даже школы открыли, и на этом все. А ведь согласно тому же указу, ежегодно на данные школы выделялись из казны довольно существенные деньги. На эти деньги губернии обязаны были содержать эти школы, обустраивать здания, нанимать учителей, закупать учебники и пищи и принадлежности. Я почувствовал, как в голове у меня что-то пульсирует и серьезно испугался заполучить инсульт в столь нежном возрасте, когда до меня начал доходить весь кобздец ситуации. Получается, что тетка вообще ни сном, ни духом, ни о каком отцовском указе. Потому что мы с ней детально обсуждали проблему начального образования. Ведь по сути, я предлагал сделать то же самое, что и мой знаменитый дед, лишь с небольшими дополнениями в виде обучения еще и крепостных. Куда при этом девались выделяемые деньги, большие, надо сказать, деньги, было вопросом риторическим. Андрей Иванович. Потому как шарахнулся от меня Семён, я понял, что моя улыбка в тот момент начала напоминать оскал На пару слов. Алсуфьев понял меня прекрасно и вежливо, но достаточно твердо вывел Якубина из кабинета, оставив меня наедине с Ушаковым, который сопровождал Елизавету, но потом пересел в мой поезд и продолжал поездку уже со мной. «Полагаю, что пришла пора основать подразделение собственной безопасности». Говоря это, я скривился. «Терпеть не могу, это гестапо, но у меня просто не осталось аргументов, как пришло понимание того, что эту службу всеми дружно ненавидимых ребят основали не просто так. Не на пустом месте она появилась, и без нее навести порядок в стране в сжатые сроки вряд ли получится. «Я примерно понимаю, о чем вы пытаетесь мне сказать, ваше высочество», — Ушаков вздохнул. «Вы понимаете, что нас, потомки, обвинят в опричнине?» «Плевать!» сказал я мрачно. «Ты же сам видишь, Андрей Иванович, что с этим надо что-то делать. Если уж указы деда моего засовываются в топку, да в нужнике используются, то о чем вообще можно говорить? И самое главное, эти уроды продолжают хапать деньги казенные, как ни в чем не бывало, потому как знают, что за руку их поймать сложно будет. Вот подразделение собственной безопасности этим-то и займется. Будет ручки на липкость проверять, едва ли не в ежедневном режиме. «Куда вы их хотите изначально поставить?» Деловито произнес Ушаков, которого как только и чем только уже не обвиняли, и которому точно было начхать на то, что его опричником назовут. «Сенат, коллеги, к губернаторам и его служащим». Я посмотрел в окно. «Хм...» «Я займусь разработкой соответствующих указов, но, ваше высочество, вы должны понимать, что я могу пустить их в дело только после того, как их утвердит государиня Елизавета Петровна». «Я понимаю», — кивнув, я отошел от окна. «Я все понимаю. Я также понимаю, что Елизавета может начать сомневаться, но в сложившихся обстоятельствах у меня есть и немаловажный аргумент. Деньги». Деньги, которые, как оказалось, выделялись непонятно на что в ахулиарных размерах и даже не возвращались в казну в качестве налогов. Я также понимаю, что нужно по прибытии как следует потрясти казначейство. Какого хрена они мышей не ловят? Ну, конечно же, проще новых безумных налогов насочинять, чем в уже существующих выплатах разобраться. Мне же нужна реформа прежде всего в армии, на флоте, в коллегиях и в образовании. «Скоро, года через полтора, нам нужно будет новые земли осваивать. А как их осваивать, ежели на родной земле такой бедлам творится? Где на все реформы денег взять? А может быть, нужно всего лишь расходы и отчеты в единое целое свести? Да у парочки особо взорвавшихся все имущество конфисковать для возмещения ущерба казны, чтобы другим не повадно было. Андрей Иванович, сделай милость». Подготовь мне расчетные сказки по налогам из питейных заведений, да и вообще по Тверской губернии. Да, и сделай так, чтобы все должники присутствовали на совещании, которые я хочу через три дня провести. Справишься? Дело-то это как раз для тайной канцелярии. Вот настоящее предательство и холла Родины и царственного дома, а не бабская болтовня в салонах. Я понял, что вы хотите сказать, ваше высочество. Ушаков кивнул разрешите мне привлечь турка чтобы быстро все добыть иной раз нужно действовать и подло бери что хочешь и кого хочешь я с мрачной решимостью посмотрел на старого интригана в глазах которого промелькнуло беспокойство не бойся я не собираюсь лезть на рожон полноценно возьмем всех этих му мужчин заыми только после того как ты подразделение новое утвердишь и в каждой губернии такие подразделения появятся Тут самое главное, чью сторону армия займет. Ушаков потер гладко выбритый подбородок. Хо! это не проблема. На этот раз я улыбнулся вполне искренне. Армия ведь тоже страдает от подобных экземпляров. Сколько можно было бы сделать для армии хотя бы на те деньги, что на цифирные школы ушли, без создания и развития этих самых школ. Самое главное, правильно почву подготовить. Я задумался. Вот что, расскажи-ка это вопиющее нарушение, подлость, обман и откровенное воровство Ивану Лопухину. Сделай это в разрезе именно недополучения армией запланированных мною гарнизонов, где все будет у полков свое и под собственной охраной. Да заодно только что им квартиры для размещения искать каждый раз приходится. Офицеры этих слишком умных господ на поднимут». Я уже молчу насчет оружия и новой, более удобной формы, так и о плацах и полигонах для обучения солдат. «А почему все таки Ваньки? Ушаков скупо улыбнулся. «Потому что то, что знает Ванька, обычно знают все, кто рядом с ним в каком-нибудь борделе в этот день окажется». Я хмыкнул. «Вот уж у кого теплая водичка нигде не держится. Если бы я постоянно не обращал внимания тайной канцелярии на то, что Лопухин страдает соловесным поносом, то его бы уже давно скрутили и в застенки бросили, а там дело бы, и до бабьего бунта дошло бы. Но сейчас Елизавете было некогда. Она решила не только изображать из себя императрицу, но и быть ею. И у нее резко сократилось время на каждую херню внимание обращать. «Я подумаю над этим, ваше высочество». Ушаков степенно поклонился, и ушел выполнять не самое легкое задание. Молчание затягивалось. Я поднял несколько бумаг, лежавших передо мной, пробежал по ним глазами и бросил на стол. «Вы все примерно догадываетесь, что это. Каждый из вас уже имел счастье пообщаться с Андреем Ивановичем Ушаковым, который пришел в такой ужас от сум недоимок, что едва удар не получил». В его возрасте так волноваться нельзя, чревато, понимаете, тем же ударом, али грудной жабой, что тоже нехорошо. Я внимательно осмотрел каждого из присутствующих здесь. В основном это были купцы и владельцы многочисленных питейных заведений, а также суворов, к которому я хоть и испытывал некую сентиментальность, связанную с Сашкой и покойным Василием Ивановичем. Вот только спуску я никому не намерен был давать». Сейчас главное нужно было показать им, что все жалобы государыни, которые от купцов рассматривались как приоритетные, никакого эффекта вот в конкретно этот момент не возымеют. И самым лучшим способом это показать было обозначение, что дело ушло в производство в тайную канцелярию, к которой большинство подданных Российской империи испытывали особое уважение. Непонятно каким ветром занесенный в Тверь Ефим Болотин Переглянулся с Алексеем Ерефьевым, открыл рот, видимо, что-то хотел сказать, но промолчал, только заерзал на лавке. Для того, чтобы вместить всех, кого удалось выловить Ушакову за столь короткое время, пришлось в кабинет натащить лавок, потому что стольев явно было недостаточно. Я только крякнул, когда увидел, сколько мне притащил Андрей Иванович бумаг, каждая из которых посвящалась одному человеку. Это нисколько меня не успокаивало потому что происходило практически под носом у властей. Не так уж далеко располагалась Тверь от Москвы и от Петербурга. Мне стало страшно на мгновение от того, что я могу увидеть в более отдаленных от столицы районах». «И что же увидел в этих записках уважаемый Андрей Иванович?» Болотин, как представитель московского купечества, справедливо рассуждал о том, что он не имеет к тверским никакого отношения поэтому может себе позволить некоторые вольности. Он увидел там чудовищные долги. Настолько чудовищные, что сравнивал их с библейским левиафаном, крестясь при этом и утверждая, что не могли и России верные сыны так поступить со своей матерью. Что это точно бес попутал, и что без попов здесь не обойтись. Стоявший за моей спиной румянцев внезапно раскашлялся. Петька присутствовал при передаче Ушаковым документов и прекрасно слышал, что эпитеты Андрей Иванович использовал совершенно другие, более красочные, я бы сказал. Я повернулся к Петьке и ласково произнес: «С тобой все в порядке? Ты не заболел?» «Нет, нет, ваше высочество!» Румянцев уже взял себя в руки и сумел ответить. «Я в полном порядке». «Хорошо, потому что если ты не побережешься и мы вынуждены будем из-за тебя задержаться, я не договорил, чего Петьке в этом случае придется ожидать, оставляя это на его фантазию. Повернувшись к сидящим напротив меня людям, которые, может быть, и хотели бы начать права качать, вот только стоящие вдоль стены гвардейцы, дошныряющие по комнате агенты тайной канцелярии, мигом гасили столь глупые мысли в их бестолковых головах». Я же сначала решил отписать все как есть Государыне, но потом вспомнил, что о здоровье Ее Величества необходимо заботиться более, чем о своем собственном, потому решил, что сам способен провести экзорцизм, избавив вас от дьявольских силков хотя бы частично. «В общем так, господа мои хорошие, судиться-дорядиться я не собираюсь». Это пускай Сенат заседания проводит раз за разом, а мне некогда ваши жалобы на несчастную судьбину выслушивать. Раз все еще остаетесь при делах, значит далеко не в убыток себе работаете. Поэтому вы вернете казне то, что задолжали. Но вернете не деньгами, которые еще попробую с вас получи. Вернете вы все это, приведя в порядок ваш город с древней и прекрасной историей, который выглядит сейчас. «У свиней в хлеву при рачительном хозяине лучше и чище. У вас здесь прекрасный известняк, отличный песок, глина, камни такие, что хоть камнетёсный завод устанавливай. Я только одного не пойму. Почему вы всем этим даже не пытаетесь пользоваться?» Я покачал головой. «Город сделать каменным. Построить ливневки и сделать хорошие дороги. Восстановить цифирную школу к ученикам других сословий, присовокупить крепостных ребятишек. И все это сделать за свой счет, естественно. «Вы не понимаете...» Попытался мяукнуть кто-то из сидящих ближе ко мне купцов. «Да нет, я все прекрасно понимаю». Я пригвоздил его к месту взглядом. «Я также прекрасно понимаю, что даже все то, что я перечислил, не покроет совокупных недоимок, которые вы годами скрывали». Так что все это касается всей губернии. Мы поняли. Снова открыл рот тот купец, которого я перебил. Вина наша в какой-то мере есть, но черт попутал. Андрей Иванович прав был. Я пытаюсь про школы рассказать, ваше высочество. И что не так со школами? Я наклонил голову на бок, сцепив пальцы рук, чтобы не начать стучать ими по столу, показывая, как сильно я нервничаю. Утроки не желают посещать сии школы, разбегаются кто куда окаянные», – сплеснул руками купец. «Как можно заставить их науку постигать? Да и родители в большинстве своем против, а уж крепостные. Тут даже мечтать нельзя, что их отпустят их родители и барины». «Андрей Григорьевич, напомните, пожалуйста, господину Суворову про указ деда моего Петра Алексеевича» что тому, кто препятствие будет чинить отроком, посещающим цифирную школу, штраф платить до 10 тысяч рублей и быть битым плетьми до 12 ударов. Этот указ никто не отменял, он все еще действует. Единственное, я его немного расширил, велев включить в число обучающихся крепостных. Я насмешливо осмотрел вытянувшуюся мордой собравшихся. Что? Думали, наследничек приехал и решил посвоевольничать? «Хрен вам, господа хорошие. Я в таких делах предпочитаю подстраховываться. Даже заставив вас машну распахнуть на благо родного города, я всего лишь предоставил вам выбор. Вы или все делаете в лучшем виде, или очень близко ознакомитесь с Елизаветинским палачом. Да у меня почти демократия получается. Цените, пока это еще возможно». «А с самими отроками что делать?» Вздохнув, спросил Арефьев, богатейший купец не только Твери, но и всей Российской империи. «Вот тут я вам не советчик. Что хотите, то и делайте. Учредите какую-нибудь премию в конце года. Десятку самых усидчивых и в науке преуспевших по рублю в награду. Придумайте что-нибудь, я у вас верю. Да, вашу работу будет курировать губернский отдел тайной канцелярии и об избавлении от чертового проклятия. «Догладывать Андрею Ивановичу лично. Когда я поеду обратно в Петербург этой же дорогой, то надеюсь увидеть здесь достойные изменения». Повернувшись к Колсуфьеву, кивнул. Тот все прекрасно понял и принялся выпроваживать моих гостей, прямо показывая, что встреча завершилась. «Господ Болотина, Орефьева и вас, господин барон!» Я обратился к Строганову, который вздрогнул и пристально посмотрел на меня. «Я попрошу задержаться». «Ваше Высочество». Строганов, старающийся в последнее время не привлекать излишнего внимания, посмотрел на меня вопросительно. «Вы что-то хотели нам сообщить?» «Да, хотел». Я задумчиво смотрел, как выходит последний купец, и гвардеец закрывает за ним двери. «Объясните мне, как так получилось, что на ваших мануфактурах, да еще и на заводах Демидовых, Постоянно происходит нечто, выходящее за рамки нормального, и все это чаще всего связано с беспорядками, устраиваемыми рабочими. Не поймите меня неправильно, мне жутко интересно, что же такого вы делаете со своими рабочими, что, например, у вас, господин барон, их постоянно не хватает? Ваш брат снова прислал государине письмо, в котором он нижайше просит дополнительные рабочие руки, в противном случае грозится задержать поставку соли. Что с вами не так? То вы меднеплавильный завод ставите в худшем месте из всех возможных, то куда-то тысячу душ деваете. Ее величество попросило меня разобраться в этом странном исчезновении как раз при встрече наших с ней поездов. Теперь из-за этого странного, я бы даже сказал, мистического происшествия нам придется навестить не только медноплавильный завод, но и соливаренный. Строганов закатывал глаза, пока я говорил. Я не понимаю, почему проверок-то никогда не было? А если и были, то очень редко, крайне редко, и проверяемые всегда могли подготовиться. «Болотов, я направил утром человека на вашу мануфактуру. Он там быстренько разберется во всем, а потом он нас догонит и все подробно мне расскажет. Я полюбовался на его зелёное лицо. Вот так, дорогой, ты здесь, а турок там» потому что я именно Андрея попросил все как следует разнюхать. Тем более, что по твоему же заявлению, рабочие бежали от тебя, но не куда-то в неизвестном направлении, а к небезызвестному Ваньке Каину. И тут Турок был самой лучшей кандидатурой. Хоть и был он с Ванькой на ножах, но все понять и проверить вполне мог на недосягаемом для того же Ушакова уровне. «Проверяющий?» Лицо Болотова покраснело и мне показалось, что ему трудно дышать. «Проверяющий», — я кивнул. «Вы же сами просили прислать управляющего. Князь Юсупов показал мне ваше прошение, я принял решение как куратор тайной канцелярии. Государыня Елизавета Петровна одобрила мои действия, так что очень скоро я все узнаю и по мере своих скромных сил постараюсь разобраться». «Но...» «Потом поблагодарите» я махнул рукой за такая болотова и перевел взгляд на задумчиво смотрящего на меня арефьева ваше высочество он заметил что я переключил внимание на него и решил задать вопрос а зачем я здесь остался у меня нет мануфактур да и прошение на высочайшее имя я не подавал да точно кроме не слишком впечатляющих долгов перед казной совсем незначительных словно небес «А бесёнок неразумный попутал. У вас и грехов-то особо не наблюдается, если только глубоко скрытые. Но это дело уже вашего и вашего исповедника». Я посмотрел на развесивших уши строганого и Болотова. «Господа, вы можете быть свободны. Я вас задержал, чтобы сообщить, что ваши прошения о проверке удовлетворены». При этом я настолько гадко усмехнулся, что стало прекрасно понятно всем, что результаты этой проверки могут промышленникам не понравиться. Арефьев проводил недоуменным взглядом своих коллег, а затем посмотрел на меня. Он был уже в возрасте. Открывал он свое дело еще при Петре I. Перед его взглядом прошло уже столько правителей, и каждый был со своими тараканами. Но подобных моим, судя по его взгляду, он еще не встречал. Так, и если у Вашего Высочества нет особых ко мне нареканий, а кроме долга, который я, разумеется, погашу, «Вам что-то от меня требуется?» Он пришел к довольно правильному выводу. Вот только предпосылки были не слишком верными. «Моя жена, великая княгиня Мария, сегодня отправилась на встречу с женами и дочерьми купцов и мелкопоместных дворян Тверской губернии. Я смотрел на него в упор. При этом приглашение было написано от имени их всех, вашей женой Ксении Дмитриевной. Я хочу знать, зачем дамы ее пригласили чтобы эта новость не оказалась для меня большим сюрпризом. Ведь вы знаете, не можете не знать». «Но я действительно не знаю», – купец развел руками. Ксюша спросила позволения собрать дам в нашем доме и пригласить великую княгиню. Мне казалось, чтобы просто посплетничать, новости обсудить, да попросить через великую княгиню у вашего высочества что-то. Но вот что именно, этого Ксюша мне не сказала то что для меня эти посиделки тоже могут закончиться большим сюрпризом». Я взмахом руки отпустил его. «Ладно, под дождем. Не думаю, что Машку втравят в какую-нибудь авантюру. Но как же я ненавижу ждать, кто бы знал!» И я раздраженно схватил ту часть отчета Ушакова, которую еще не успел досконально изучить, чтобы хоть чем-то занять время ожидания.